Глава 9. Увидев золотистого ретривера, Линча оставался все таким же спокойным. Если бы этот монстр находился в лучшем состоянии, то он бы постарался сбежать. Однако в данный момент все тело ретривера было покрыто ранами, и в этом была заслуга убитого ранее опасного вида. Из-за этих ран сила и скорость мутированного животного будут далеки от его пикового состояния. Поэтому... В этой битве Линчал имел высокие шансы на победу. Конечно, в случае битвы с золотистым ретривером, ленчао также получит некоторые травмы, ведь даже в таком особенном состоянии этот монстр превосходил его по всем параметрам. До этого Линчал старался избегать травмы, практически никогда не рисковал, так как любая рана означала бы заражение смертельным вирусом. Однако теперь все изменилось, у него был кристалл жизненной энергии, опасного вида. Благодаря чему он может стать эволюционистом и избавиться от воздействия вируса. Конечно, это при условии, что он успеет пройти через эволюцию до того, как превратится в падальщика. После того, как человек становится эволюционистом, его тело начинает вырабатывать новые антитела, которые делают его невосприимчивым к воздействию вируса. Даже если смотреть с точки зрения обычных травм, то до тех пор, пока его мозг не будет поврежден, он сможет восстановиться. Поэтому, даже если Лин Чао сейчас столкнется с особым падальщиком, он все равно осмелится сразиться с ним. Золотистый ретривер перевел взгляд на труп опасного вида, который лежал у ног Лин Чао, и бросился на него. Парень покрепче схватил железный прут и уставился на приближающегося монстра. В тот момент, как золотистый ретривер прыгнул, он начал действовать. взмахнув железным прутом, Линчао Чао нацелился на брюхо монстра. Однако тот в последнюю секунду смог увернуться и нацелился лапой на плечо парня. Линча удивленно вздохнул. Он не ожидал, что во время сражения с опасным видом этот монстр сможет придумать такую тактику ведения боя. Золотистый ретривер специально выставлял на показ свою слабость и заставлял врага атаковать именно в это место. Однако в тот момент, как противник начинал атаку, монстр уворачивался и контратаковал. Но... Неужели он действительно думает, что такой фокус пройдет и со мной? Видя, что когти вот-вот достигнут своей цели, Линчало резко сместился в другую сторону и нанес удар. Железный пруд взметнулся вверх и попал точно в одну из ран на теле золотистого ретривера. В следующую секунду по воздуху пролетела кровавая радуга. Взревел монстр от нахлынувшей боли. После приземления золотистый ретривер быстро отступил на несколько шагов назад. Ранее он сражался с опасным видом, и раны на его теле все еще не успели полностью затянуться. Поэтому от этого удара у него снова началось кровотечение. Боль от удара была настолько сильной, что даже его ноги ослабли, и он чуть не упал на землю. Хотя линчал и отскочил в сторону, но его скорость сильно уступала скорости этого монстра, поэтому на его плече все же появилось несколько кровавых ран оставленные когтями золотистого ретривера. Если бы он не увернулся, то вероятнее всего его рука уже бы валялась на земле. Такая незначительная травма совсем не беспокоила Лин Чао, поэтому он продолжил внимательно следить за монстром и лишь покрепче сжал железный пруд. Спустя несколько секунд линчао решился и осторожно направился к золотистому ретриверу. Монстр был ошеломлен предыдущей атакой Лин Чао, и в его взгляде появился намек на страх. В страхе перед своим противником золотистый ретривер начал отступать, но все еще яростно рычал, тем самым стараясь напугать врага и не дать ему приблизиться. Однако Ленчао совсем не обращал на все это внимание и продолжил приближаться к врагу. Золотистый ретривер зарычал и бросился вперед, а Ленчао не желал отступать, сделал шаг вперед и взмахнул железным прутом. В следующую секунду. Монстр резко остановился, ненадолго замерев, бросился прочь. Линчао застыл на месте и не смог поверить в то, что только что произошло. Он не ожидал, что монстр золотого уровня вот так вот просто сбежит. Наблюдая за удаляющимся золотистым ретривером, Лин покачал головой. Он понимал, что даже если он бросится в погоню, то все равно не сможет догнать этого монстра. Вернувшись к трупу опасного вида, Линчао полностью сжег его тем самым устранив будущие проблемы. Если какой-то другой монстр съест плоть этого ужасного создания, то с высокой вероятностью он мутирует и станет невероятно сильным, а Ленчало этого допустить не мог. Однако после того, как тело опасного вида полностью сгорело, среди пепа показалась небольшая странная черная коробка. Сперва Ленчало даже подумал, что его зрение изменяет ему, но подойдя поближе, он убедился в подлинности этого предмета, Черная коробочка была изготовлена из крепкого металла, а на ее поверхности были выгравированы странные темно-золотистые узоры. Что это такое? Рассматривая находку, удивленно подумал Линчао. Он только что спалил труп опасного вида, а странная коробочка была совершенно холодной, словно ее лишь секунду назад достали из ледяной пещеры. Линчал немного подумал положил эту коробочку в карман. В данный момент ему нужно было как можно быстрее покинуть это место, а осмотры необычного предмета можно было оставить на потом. Осмотревшись и убедившись, что не осталось никаких останков опасного вида, Линчал развернулся и направился к своему дому. Добравшись до входа в здание, он зашел в лифт и поднялся на 18 этаж, спокойно дойдя до квартиры. Эллен снял свою экипировку и поднял метательный нож, которым разрезал мембрану на кристалле жизненной энергии. Эллен быстро поднял кристалл и открыл рот. Жизненная энергия в кристалле была очень густой и подобно соплям. Начала свисать из трещины в кристалле. После секундного замедления она попала в рот Эллен и сразу же проскользнула в желудок. Как только жизненная энергия попала в желудок, Линчао почувствовал, как по всему его телу начали расходиться волны тепла. Вскоре парень ощутил, что еще немного его тело самовоспоминится, и он превратится в пригоршню пепла. Все органы Линчао горели невыносимым жаром. Он держался лишь благодаря своей силе воли, которая удержала его от потери сознания. В следующую секунду Линчао задрожал и почувствовал, как будто под его кожей Начал ползать огромное количество жуков. Жар, боль, зуд! Линчао понимал, что еще немного, и он сойдет с ума. Когда он в прошлой жизни проходил через эволюцию, он не чувствовал такой невыносимой боли. Это было обусловлено тем, что в тот раз он поглощал жизненную энергию особого падальщика, которая подвергает тела не настолько сильной трансформации. Линчао закрыл глаза и стиснул зубы. Прошла минута, но ему показалось, будто прошло больше ста лет. Линчао почувствовал, что жар, поглотивший его тело, начал стихать. Он не знал, это его тело привыкло к боли или просто его нервная система получила встряску. В тот момент, когда он открыл глаза, весь мир предстал перед ним в обновленном свете, знакомое чувство, которое он ощущал в своей прошлой жизни снова вернулась. Его зрение прошло через значительное улучшение, и наконец-то он увидел привычный для себя мир. Выглянув в окно, Линчало смог рассмотреть все, что происходит за пределами жилищного сообщества, даже не используя бинокль. Он даже мельчайшие детали видел. Переведя взгляд на буждающих по окрестностям падальщиков, Линчало смог увидеть даже поры, из прогнившей их кожи, Однако это был не предел. Немного сосредоточившись, он угубился и рассмотрел мясо и даже вены этих мертвецов. Его зрение прошло через качественное улучшение. По предварительным подсчетам, зрение Линчава было в пять раз лучше, чем у обычного человека. Пятикратное улучшение – это первый порог, который должен преодолеть каждый эволюционист. После прохождения этой границы, человек получал способность – динамическое зрение. Благодаря этой способности, эволюционист с легкостью мог следить за каждым движением своего противника. Если бы сейчас Линчао снова столкнулся с тем золотистым ретривером, то тот даже не смог бы прикоснуться к его одежде. Динамическое зрение было невероятным навыком. В дополнение к зрению, все остальные органы чувств Линчао также прошли через качественное улучшение и были примерно в пять раз лучше, чем органы чувств среднестатистического человека. Закрыв глаза и прислушавшись, он смог услышать завывающий ветер, шаги, падальщиков и даже звук падающих листьев. При помощи своего обаяния, линчал мог почувствовать запах пота, который исходил из соседней комнаты и принадлежал линшию. Также это не было пределом и он смог почувствовать, что именно происходило в соседних квартирах. Улучшенное обаяние отвечало не только за чувствительность к запахам, но при помощи него также можно было определить расположение противника. Решив протестировать свою новую способность, Линчао принюхался и обнаружил практически точное местоположение падальщиков, которые размещались в соседнем доме. Запахи подобны невидимому газу, который постоянно витал в воздухе и мог проникнуть куда угодно. Даже обычный человек мог определить местоположение предмета по запаху. Возьмем, к примеру, банан. Если его очистить и положить за кровать, то человек с хорошо развитым обаянием сможет найти его по запаху. Конечно, это все было лишь базовым улучшением, и то, что интересовало Линчао больше всего, две его особые способности – которые он получил благодаря суперэволюции.